Глава 3. Марджери ушла в свою комнату приводить в порядок растрёпанные чувства, а я села за письменный стол и со вздохом достала лист бумаги и чернильную ручку. Многие мои коллеги по магическому совету демонстративно презирают достижения техники, мол, и магические вестники намного эффективнее электронной почты, и поиск при помощи заклинания Марста на Граале куда быстрее. И вообще не к лицу им таким возвышенным разбираться в гайках и проводах. На такие рассуждения я могу ответить только пожать им плечи и цитаты из письма одного древнего мага другому. Если мне скажут, что нужная мне информация написана на левом крыле дракона, я уговорю дракона распахнуть крылья. Нет, нет, я не стану отказываться нет от коммуникаторов, нет компьютеров и всемирной сети. Нет возможности отправиться куда-то дирижаблем, если по той или иной причине мне неудобно открытие портала. Но сейчас мне нужно было предупредить коллег магов о том, что некто интересуется камнями Каркарана, и значит, на горизонте нарисовался очередной тёмный маг, желающий как минимум мирового господства. А в совет магов, к сожалению, положено писать по старинке, чернилами по бумаге. Этикет и правила поведения стопах. Пока что у меня не было никакой информации о тех, кто желал получить камни. Так говоряткровенно, и об исполнителях я почти ничего не знала. Что же, через пару часов я встречусь с незадачливыми грабителями и узнаю, кто же их так подвёл с заказом. Я отправила с магическим вестником письмо в совет, поинтересовалась у Бакстона, не было ли новых неопознанных звонков из Лондонвика или откуда бы то ни было. Звонков не поступало. и стала потихоньку собираться на встречу. Таверни старый гоблин, что на улице Катары Балова, на левом берегу прекрасной реки Сены уже лет пятьсот, наверное, и все пятьсот лет ее хозяйку зовут Мари Шаро. На вид это простая, не сильно образованная женщина лет сорока-сорока пяти с густыми каштановыми волосами и светло-голубыми глазами. Она не разговорчива. На собеседника обычно не смотрят, но если уж взглянет, тот самый пропитый пьяница поёжится от ледяного холода этих блёклых глаз. Поспеши и отоплатить свою выпивку, да и уберётся подальше. В старом гоблени находят приют и недорогой ужин речники, небогатые торговцы, что приводят свои лодки к причалу по соседству, студенты, ждущие зачисления в университет Летиции и колледж Сарбарона. Я вошла в таверну, как и планировала в начале пятого. Села за угловой столик и кивнула подошедшей ко мне хозяйке. Добрый день, мадам Шаро. Жаркий сегодня день, а у вас как всегда такая прохлада. Добрый день, госпожа Ратфилд. Принести вам морс или попробуете домашнее вино? Вот только что открыли бочонок. Пожалуй, давайте вашего белого вина, и по холоднее, мадам Шаро. Ну вот, ритуал исполнен, теперь можно и вопросы задавать. Скажите, Мари, а у вас остановились два молодых человека. Светлые волосы, голубые глаза, похожие как два фальшивых луидора. Пришли на катере синего цвета с белой полосой, Крошка Пимп называется. Да, мадам. Хозяйка кивнула, не поднимая взгляда. Сидят в своей комнате со вчерашнего вечера. Даже еду туда попросили. Прикажете позвать? Позвольте, Мари. Только скажите мне сперва, как и не вам. Она подняла брови и сложила пальцы левой руки особым образом. Жест этот на языке контрабандистов означал гнилой товар. Да, я согласна с мадам Шаро. Публика не самого высокого разбора. Ну что делать? Информация правит миром. В данном случае информация об их нанимателе Клещ и леший появились возле моего стола через минуту. Я разглядывала их, отпивая по глоточку лёгкое белое вино. Да, ненадёжная публика. Пусть выкладывают, что знают, и выметаются из столицы. Садитесь, молодые люди. Я кивнула им на табуреты. Мари, принесите им холодной воды и посмотрите, чтобы нас не беспокоили. Итак, я вас слушаю. Кто вас нанял, сколько вам заплатили и что заказали? Так нам и рассказывать особо нечего. Бойка начал леший. Мы сюда в Лютецую пришли неделю назад, рыбу привезли из Онфлера, ну и так, кальвадоса слегка обочёнок другой одному знакомому. Я приподняла брови. Подниматься по сене от Онфлера до Лютецы с грузом пару сотен килограммов рыбы До доходом с её продажи не окупится приобретение заклинания для двигателя катера. И потом, за те 3-4 дня, которые были потрачены на это плавание, рыба станет уж совсем несъедобной. А охлаждение или стазис, чтобы сохранить свежесть продукта, в придачок к двигателю сделает рыбку просто золотой. "Отлично", сказала я. "А теперь, для разнообразия, хотелось бы услышать правду. Пока что к категории правды можно отнести только то, что вы пришли сюда неделю назад". Нет, нет, я не хочу знать зачем. Ваш мелкий гешефт меня не интересует. Рассказывайте, как вас наняли. Как и предполагала, история оказалась простой. Леший и Клещ сделали всё, что должны были, и выпивали в кабачке рядом с центральным рынком, отмечая окончание сделки. На третьей бутылке красного к ним подсел незнакомец. Поговорил о рыбной ловле, поставил сверху пару бутылок рассказал анекдот, а когда захмелевшие парни собрались отчаливать, предложил им задержаться на день другой для небольшой подработки. И делать-то особо ничего не понадобится. Просто увести из дому одну старуху и пригрозить другой, дабы та отдала шкатулку с фамильными камушками. Их новый друг звали его, разумеется, Жаном. Клялся, что шкатулку он должен был получить по завещанию дедушки, а эта старая сука, дедова вторая жена, всё загробастала. Кле счастлишим семейная история Жана интересовала мало, а вот сумма, предложенная за плёвое дельце, была весьма привлекательна. Предложили им 100 золотых луидоров на двоих и даже выплатили аванс 20 луи. Покажи монеты, потребовала я. Леший замялся. Я не сказала: "Отдай", я сказала: "Покажи". Он со вздохом полез куда-то в недра своей куртки. И достал кожаный мешочек. Ну, конечно, эта публика—рыбаки, крестьяне, фермеры, мелкие торговцы—не доверяют бумажкам или карточкам. Им подавай настоящее золото, чтобы его попробовать на зуб. К сожалению, монеты были совершенно новенькими и никаких магических следов на себе не несли. Я вернула кошелек своим жуликам и сказала: «Рисовать вы, конечно же, не умеете». Клещ вытер еще глаза. Алешей помотал головой. Тогда посиди тихо. Я посмотрю в твоей памяти, как выглядел этот самый Жан. Леший сидел тихо, как мышь под метлой, только безостановочно шевелил губами. Ну что же, может быть, и молиться научится с перепугу-то. Я приложила ладонь к его лбу, прикрыла глаза и считала память последних дней. Так, а вот это интересно. При славу ты Жан был мне неплохо знаком, и звали его, разумеется, совершенно иначе. Это был Анри Вермель, которого я лично выгнала после третьей сессии в Академии магии за низкий уровень успеваемости в купе со столь же низким моральным уровнем. Семнадцать побери, ты можешь не сдать зачеты, даже попробовать пронести на экзамен шпаргалку, но украсть у соученика готовую курсовую работу и попытаться выдать ее за свою. Это уже переходят всякие границы. И где же вы должны были отдать ему добытые? Я отняла ладонь от Албалешева, но он продолжал сидеть закрытыми глазами и бормотать. Поэтому вопрос я адресовала к лещу. В той же таверне э, Лиси хвост, где у нас э, с нами, в общем, где мы познакомились, договорились, что как только получим эту шкатулку, должны будем туда вечером прийти после семи часов. А если его не будет, то оставить у хозяина для него значок. Вот этот. Он выложил из кармана большую деревянную пуговицу, выкрашенную в синий цвет. Боже, как романтично, хмыкнула я. Ладно, поступим так. Леша, тамри уже, всё кончилось. Вы сейчас оставляете мне адрес, где вас можно будет найти в Онфлере. Садитесь в свой катер и отправляйтесь домой. Понадобитесь найду. Значок я у вас забираю, а чтобы было не так горько с ним расставаться, вот ещё 10 луидоров к незаработанным двадцати. На этом месте Леший шумно выдохнул и открыл глаза. Значит, вы на слагавом не будете сдавать? Не вижу никакого смысла. Лучше вас там не сделают. Отправляйтесь домой и в следующий раз, прежде чем подписаться на что-то неправитное, вспомните меня. Отправив незадачливо парочку собирать вещи, я убрала в поясную сумку синюю пуговицу, расплатилась с мадам Шарозе вино, воду и тишину и отправилась домой. Мне хотелось прогуляться по набережной Сены и подумать. Итак, Андрей Вермель. Помнится, на одной из лекций, посвящённой артефакторике, я упоминал о камне Каркарана в качестве примера природного артефакта. Я не говорила студентам, что хранятся они у меня дома в особняке в Лютеции, но узнать это было несложно для того, кто живёт внутри магического сообщества. Вермель был выгнан из академии, но магических способностей его не лишали. Он мог поступить в другое учебное заведение рангом пониже или наняться помощником к лицензированному магу или травнику. Всё-таки за 3 семестра кое-какие знания он получил. Способности его были не велики, но для бытовой магии вполне достаточно. Да, я была деканом факультета боевой магии, но экзамены по ряду дисциплин принимала у всех специальностей. Защитные заклинания, например, магические потоки, ещё кое-что. Понятно даже и ежу, что лично Вермелю камни совершенно безнадежности. Значит, надо узнавать, кто же стоит за ним. Что же, сегодня я не пойду в леси хвост, а вот завтра надо будет туда наведаться. Сегодняшний вечер придется отдать тренировкам. Ушла в отставку и решила, что можешь расслабиться, дорогая Лавиния, сидеть у камина и пить напитки покрепче. Собралась уехать на все лето в Провенс и жить вдали от цивилизации, а вот и получила. Занервничала, какой позор из-за двух мелких жуликов, решивших подработать грабежом. Все эти слова я говорила себе, выполняя растяжки перед силовой гимнастикой. Могла и ещё много чего сказать, но от упражнений отвлекаться не рекомендуется. Полагалось бы и вовсе войти в медитацию, но это завтра. А сегодня просто лёгкая, ладно, тяжёлая разминка. Шутка ли 3 месяца перерыва? Наверное, надо пояснить, что 3 месяца назад, в середине февраля, Я оставила оперативную работу в службе магической безопасности Союза королевств, которой отдала больше двух сотен лет. И хотя последние годы я не гонялась за злоумышленниками со шпагой нагло, а работала аналитиком, ежедневные тренировки всё равно оставались обязательной частью моей жизни. Потом я решила уступить место молодым, оставила за собой необременительную должность консультанта аналитического отдела службы и Да, именно расслабилась. При подавании в академии много времени и сил не отнимало. За годы работы я научилась предугадывать вопросы, которые мне задавали мои студенты, предвидеть те действия, которые они считали сногсшибательными пакостями, и нивелировать ситуацию по необходимости. А вот теперь расплачиваясь за три месяца почти безделия, приходится восстанавливать навыки, заново приучать мышцы к работе. Ничего, твердила я сама себе, переходя к беговой дорожке. Ничего. Тянешься